Глава 7. Второй день путешествия по неизведанному материку нельзя было назвать таким же легким и безмятежным. Хорошо, что позавтракать удалось без проблем кашей, которая была приправлена мясом тех же самых зверьков, похожих на крыс. Даже Стелла попыталась съесть ложку, только не смогла удержать пищу во рту и побежала за дерево под радостный смех архимагов. Впрочем, женщина она была умной, так что переселила себя и смогла засунуть в рот и проглотить несколько кусочков мяса, которое мы взяли с собой. Понимала, что дорога у нас длинная, а кушать будем только вечером. Примерно час прошли без проблем, а потом началось. Благо, что гархи, которые продолжали крутиться вокруг нас, вовремя заметили противника. Они громко завыли, а потом пронеслись мимо нас и скрылись в ближайших зарослях. Естественно, я сразу понял, что противник серьезный, разгархи удрали. Впрочем, они и должны были нас предупреждать. Быстро на деревья! закричал я, бросаясь к ближайшему стволу и резво по нему забираясь. Хотя не забыл и о своей супруге, она за ночь натерпелась страха, так что сейчас ее прыть могла позавидовать и обезьяна. Так ловко она забиралась наверх, а я за ней с трудом успевал. Остальным тоже особого приглашения не нужно было, так что буквально секунд через двадцать внизу никого не осталось. Все ползли как можно выше. Вскоре появились и наши противники, причем их было очень много. Таких тварей я не видел. Чем-то на гиен похоже, только гораздо больше, да и шустрее. Естественно, часть стаи, а их было не меньше 30 голов, умчалась загархами, а часть заинтересовалась нами. Некоторые даже попытались влезть на дерево, благо что сразу стало понятно, что ничего у них не выйдет. Эти твари вообще не были приспособлены к перемещениям по деревьям. Они стали крутиться под деревьями и смотреть на нас, рычать, но сразу не торопились уходить. Вскоре стали подтягиваться и остальные особи. Видно, погоня не дала результата. Ну да, они выглядели массивнее, чем мои гархи. «Может, магией ударим?» — спросил у меня Рагон, который разместился рядом на ветке. «Не надо!» — покачал я головой. «Неизвестно, как на них магия действует. Да и уйдут ли они, если часть из их стаи убьем? Вдруг начнут караулить? Подождем немного, а дальше видно будет». Твари ушли минут через двадцать, но мы сразу не торопились слезать с деревьев. Только когда вернулись мои питомцы, мы набрались храбрости и спустились вниз. Да, протянул советник, если постоянно так придется идти, постоянно отсиживаясь на деревьях, то путь наш будет долгим, не дольше, чем если мы с каждой стаей в бой вступать будем, усмехнулся рагон. Будь нас тут толпа и вступимы в бой, то сейчас бы точно стояли, оказывали помощь раненым, а некоторых вообще бы на себе нести пришлось, тех, которые лишились бы своих конечностей. Опять же, кровь тут чувствуют, похоже, все магические твари. Следующая неприятность случилась через пару часов пути. Мы сейчас двигались по болотистой местности. Хотя тут даже не болото было, а такое ощущение, что после дождей влага осталась. Вот вокруг и имелись большие лужи или небольшие озерца. В воду ноги уходили примерно по колено. Благо, что тут, видно, рыб не было. Только вот мы не учли, что существуют и другие твари, которые могут подолгу под водой находиться. Не повезло снова гвардейцу, который шел позади меня. Сначала раздался громкий всплеск воды, а потом его дикий вопль. Резко обернувшись, увидел, что на него напала змея, причем не мелкая, а просто огромных размеров. Она уже сейчас обвела его кольцами, да так, что он тут же кричать перестал. Видно, весь воздух вышел. Мои воины уже мчались на помощь несчастному и начали рубить рептилию, которой очень не понравилось такое отношение. Тут же в дело вступил и один из магов, который применил какое-то заклинание, отчего змея стала какая-то рассеянная, что ли. Она теперь не так активно пыталась схватить воинов, мешавших ей проглотить свою добычу. Тут и гархи на крики примчались, которые совсем недавно тут проходили и не заметили опасности. Вот же... Как-то в море умудряются увидеть крупных рыб на глубине, а тут просто пробежали мимо. Змея сразу же поплохела, она попыталась было бросить добычу и удрать. Да куда там? Гархи быстро ее добили, а после начали есть. Тем временем к пострадавшему, который был без сознания, подбежала Стелла и Грета, и стали его приводить в себя. Впрочем, вскоре моя супруга отошла в сторону, чтобы не мешаться. Минут пятнадцать Магесса колдовала над бессознательным телом, и вскоре гвардеец очнулся. «Попробуй встать», — приказала Стелла, что воин и сделал. Похоже, переломать рептилии ему ничего не успело, раз так быстро пришел в себя. Ну, или сильный маг жизни смог помочь так быстро? «Благодарю вас, госпожа», — поклонился женщине-гвардеец. «Слава богам, не помер», — проворчала она. «Иначе бы пришлось самой вещи тащить». Больше тут порядочных мужчин нет. И вот зачем она так? Кроме гвардейца, к ней никто тут хорошо не относится. А она и к нему как к кослу, относится. Мол, подохнет, так придется самой вещи тащить. А так совсем не жалко. Вон даже спасенный поморщился. Но комментировать слова Стеллы не стал. Все же жизнь ему спасла. Еще несколько раз нам приходилось прятаться на деревьях от хищников. И один раз даже пришлось в бой вступить. «Дело в том, что мы просто не успели бы залезть на деревья. Слишком неожиданным нападение было. Причем это были, похоже, те же самые твари, похожие на гиен. Они выскочили позади нас, а гархи снова проспали нападение. Видно, эти твари просто взяли наш след. Вот и догнали. Только вот они даже приблизиться не успели к нашей группе, потому что все маги тут же стали наносить магические удары, в том числе и я». Какая-то магическая защита у этих тварей была, но не очень эффективная, так что их убили буквально за несколько секунд. Нужно отметить, что это сделали явно не первым ударом магов. Сейчас даже и разобраться трудно было, кто нанес смертельный удар. Все одаренные смогли отметиться. На этот раз гархи удирать не стали, а встали рядом со мной и приготовились к бою. Понимали, что хозяин на дерево не успеет удрать. Впрочем, пока мы разбирались с гиенами, моя жена, Стелла и советник уже взобрались на дерево. Вот же, им бы с такими умениями в цирке выступать, а не под джунглям бродить. Вечером мы остались без горячей пищи, несмотря на то, что гархи снова притащили какую-то тварь. Только начали готовить, как снова начали тревожиться гархи, так что пришлось нам спешно лезть на деревья. Мои же питомцы удрали в ближайшие заросли, И вскоре шум, который они создавали, затих. Ну а к нашему дереву подошла очередная стая. Причем тут твари было куда как больше, чем в прошлый раз. Я таких как-то видел в свое прошлое путешествие. Они пытались на город, который располагался на побережье, напасть. Естественно, тут же напрягся, потому что помню, что они пытались на стену залезть. Да, неуклюже, но все же, если им бы не мешали защитники, то им это бы удалось. В первую очередь гости сожрали наш ужин. Потом и разорвали на части рюкзак, который гвардеец неосмотрительно оставил внизу. Я свой сразу же на плечи одел, как и все остальные. А вот с его махиной так легко на дерево не залезешь. Вот он его внизу и оставил на свою беду. Стелла хотела было что-то сказать, но промолчала. Видно, не желала привлекать к себе внимание тварей. «Думаю, потом гвардейцу все выскажет». Твари покрутились внизу, а потом, как по команде, уставились на нас, угрожающе зарычав. Минут пять мы глазели друг на друга, а потом одна подбежала к стволу и полезла к нам. Остальные с интересом наблюдали за происходящим. Первым на пути твари был Рагон, который уже приготовился нанести магический удар. «Только не насмерть!» — предупредил я его. «Так может мне самому к ним в пасти прыгнуть?» Возмутился Архимаг. Но заклинание развеял и создал другое. Когда до твари осталось метров пять, он швырнул в нее молнию. Заклинание так и называлось. Тварь, похоже, сильно тряхнула током, и она с полетела вниз. Впрочем, тут же вскочила на ноги громко рыча. Остальная стая поддержала пострадавшую. Тут же к стволу метнулась еще пара тварей и попыталась влезть наверх. Впрочем, с тем же результатом никто не умер, только грохнулись с дерева, причем с приличной высоты. Хотя незаметно было, что их это сильно обеспокоило. Магические твари больше не предпринимали попытки подняться наверх. Видно, не нравилась им грубая встреча. Они минут 15 покрутились под стволом дерева, даже попытались его немного погрызть, но вскоре убежали искать другую добычу. Ну да. Таким количеством людей, как у нас, такая стая явно бы не наелась. Нужно было искать более многочисленных жертв. «Знаешь, граф», — задумчиво сказал Рагон, — «я же только сейчас поверил в то, что мы сможем добраться без потерь». «Я тоже», — заявила Стелла, — «чем сильно меня удивило. В прошлый раз нас такие большие стаи просто так не оставляли. На самом деле, я сам был очень удивлен тем, что эти твари от нас отстали». Они стали снова и снова штурмовать дерево. Помнил, как они лезли на стены, несли потери, причем убитых и раненых тут же съедали, прямо на месте. Насколько помню, тогда даже несколько хищников умудрились забраться на стену, только их оттуда быстро выбили. Но все же, пока мы не перебили больше половины стаи, они от городских стен не отошли, а тут взяли и ушли. Может быть, посчитали нас такой добычей, из-за которой не стоило и напрягаться? Все равно не наедятся. Я даже примерно не мог представить, сколько их внизу бегало. Не мог оценить всю стаю. Ветви обзор загораживали. Но явно их было больше сотни. Несмотря на то, что стая ушла, никто не торопился слазить вниз. Даже после того, как гархи вернулись, все стали готовиться к ночлегу и выбирали для этого более удобные места. На этот раз нам не повезло. Не было ветви, где можно было улечься сразу вдвоем. Так что разместился с супругой на соседних ветвях. Благо, что хоть привязываться не пришлось. Линда тоже к нам забираться не стала. На всю ночь осталась внизу. В общем, похрустили мы дружно сухарями, пожевали жесткое вяленое мясо, долегли спать. За несколько дней пути мы смогли добраться до той реки, в которую я когда-то упал, и меня посчитали убитым. Причем вышли мы к этому месту к обеду. Тут уже даже и никаких намеков не осталось, что тут когда-то стоял большой отряд. Все заросло травой. «Вот», — показал я пальцем на крутой обрыв, — «вот отсюда я в воду упал». Все с любопытством уставились на указанное место, как будто я им еще раз покажу, как это случилось. «Отсюда на плотах поплывем», — обрадованно спросила Стелла. «Уже сил нет идти пешком». На этот раз напоминать женщине о том, что предлагал ей остаться, я не стал, потому что устали все, да и многое что случилось. Пока мы шли, были и небольшие сражения с тварями, и один раз пришлось целые сутки сидеть на дереве, ожидая, когда крупная стая уйдет. Причем в осаду нас взяли плотно, потому что часть стаи, прижавшей нас, уходила на охоту, а часть караулила добычу. Не будь с нами гархов, может быть, пришлось бы магией пользоваться, а потом отбиваться всю дорогу от магических животных. Знаю я, как они мстят за своих. Только вот гархи сильно помогли. Твари были меньше их, брали количеством. Но вот тех хищников, которые уходили на охоту, мои питомцы начали уничтожать. Причем взялись за это дело основательно. Один раз даже напали недалеко от дерева, на котором мы сидели. Загрызли нескольких тварей, да удрали. По прошествии тяжелых суток с насиженного места стаю согнала другая, которая не стала задерживаться под деревом, а погналась за более многочисленной добычей. На неизведанном материке очень веселая жизнь. Неизвестно, кто тебя съесть захочет, а кому это удастся. Приятно было, что за такой тяжелый и опасный переход мы не потеряли ни одного человека. Еще один пострадавший был. Один из архимагов ногу умудрился сломать, неудачно в яму провалился, но его быстро привели в порядок, так что это за проблему можно было бы и не считать. «Дальше идем вдоль берега», — скомандовал я. «А почему не на плотах?» — расстроилась моя супруга. «Вот же река. Ты говорил, что по ней можно до нужного места добраться». «Можно», — кивнул я, — «только боюсь, что плоты в таком течении очень быстро развалятся. Да и посмотри вокруг». Нормальных деревьев тут нет, все какие-то кривые, так что на плоты не пойдут. В общем, еще три дня идем пешком. Ниже по течению одна река впадает в другую, так что там плоты и соберем. К тому же и подходящие стволы найдутся. Попутчики немного повздыхали, но делать нечего, пришлось идти дальше. Тут-то лимит нашего везения закончился. Пошел сильный дождь, который довольно-таки быстро превратил всю почву в грязь. Да и видно было вокруг максимум на 10 метров, так что пришлось сильно сбавить скорость. Если нас кто-то почует, то мы точно не успеем на дерево залезть. К счастью, дождь шел всего полдня. Но даже несмотря на это, дело он натворил. Вокруг были огромные лужи, так что несколько раз проваливались в глубокие ямы. Благо, что быстро товарищи оттуда доставали невезучих попутчиков. На дерево пришлось тоже залазить под проливным дождем. Благо, под листвой он не таким сильным был, хотя все равно мешал. К тому же стволы стали скользкими, так что на этот раз я упал. Хорошо, что высота была небольшая, так что удалось обойтись без переломов и ушибов. Наконец, мы добрались до слияния двух рек и замерли на берегу. — Что дальше? — поинтересовался Рагон. — Дальше нам нужно будет как-то переправиться на тот берег, — вздохнул я. Вон та роща, стволы которой можно на плоты пустить. Это был островок между двумя реками, песчаный пляж, которых тут было мало. Поэтому я и запомнил, куда меня выбросило в прошлый раз. Точнее, где я смог выбраться на берег. Плавать вроде все умеют, да и вода теплая, так что переплывем, сообщила Стелла. Тут съесть могут. Хищных рыб слишком много, пробормотал Рагон. Так что прыгай первый. Пока тебя едят, мы успеем перебраться. Так, граф, вон сколько по воде проплыл, и ничего не съели. Зато покусали, — улыбнулся я. Можно, конечно, попробовать, река не широкая, но тут и ядовитые твари есть. А вот сможете ли вы такой яд вывести, я не уверен. Ладно, хватит языками чесать, приготовьтесь плыть на тот берег. Да к рюкзакам веревки привяжите. Что вы, вместе с ними поплывете, идиоты? А ядовитые рыбы, — возмутилась Стелла. «Сейчас разгоним!» — ухмыльнулся архимаг. «По моей команде прыгайте в воду и плывите на тот берег. Только не мешкайте. Я траву выше по течению рассыплю, так что рыбе будет не до вас. Кстати, старайтесь, чтобы вам вода в глаза не попала». «Погоди, Рагон!» — спохватился один из архимагов. «Давай я просто воду заморожу и перейдем на другой берег. А разморозить ты ее быстро сможешь?» — спросил наставник. «Опять же на течение посмотри». «Оно сразу же поверх льда пойдет. Да и за пруду тут делать не стоит». «Почему?» – удивилась Стелла. «Лед сам растает довольно-таки быстро». «Не стоит этого делать», – покачал я головой. «Мало ли, вдруг ниже по течению селения на берегу будет, а мы тут волну к ним пустим, только настроим против себя. Опять же, там некоторые местные рыбу ловят часто, так что лучше не рисковать». После непродолжительного спора Рагон направился вверх по течению и стал высыпать в воду какой-то зеленый порошок, после чего скомандовал нам, чтобы переправлялись. Мы дружной толпой рванули в реку и через минуту были уже на другом берегу, после чего и Рагон последовал за нами. Гархи же тоже не стали задерживаться, только они разбегались и прыгали в воду, так что переправились гораздо быстрее, чем мы. До берега добрались без проблем почти. Глаза щипало так, как будто в них раскаленного железа накапали. Несмотря на предупреждение, почти всем вода попала в глаза. За это можно было поблагодарить моих гархов, которые во время прыжков брызги подняли и залили головы людям.